Из темноты и дыма выскочили еще две человеческие фигуры. «Где остальные?» — с трудом п р о х р и п е л обожженным горлом Стинов. «Помогите нам!» — услышал он голос Осата из аудиосиста. Один из людей развернулся и снова скрылся во мраке, озаряемым всполохами голубоватого пламени. Другой тоже хотел было последовать за ним, Но вдруг схватился за винтовку, которая, как и у Стинова, висела у него на шее. «Сзади, Игорь!» — услышал Стинов надсадный крик Латимера. Обернуться он не успел. В спину его ударил бросившийся с лестничной площадки «Вариант». Стинова спасло только то, что, не устояв на ногах, он покатился вниз по лестнице. Упавшего на ступени «Варианта», «Расстрелял из гранатомета Латимер!» с к о т и в ш и с ь по ступеням, Стинов вновь провалился во тьму. Кто-то подхватил его и помог подняться на ноги. «Цел?» — услышал он голос Волкова. «Да!» — Стинов стянул ремень винтовки с шеи. «Наверху варианты!» «Смени осата!» — сказал Волков. И большими прыжками побежал вверх по лестнице. Стинов заменил осата... который уже совершенно выбился из сил и на пару с Хуком дотащил Тейнера до места, где Волков и Латимер сдерживали нападение пока еще не слишком многочисленных вариантов, атакующих людей с верхней лестничной площадки. Некоторые из вариантов просто прыгали вниз, пытаясь в полете дотянуться до противников. Другие, стараясь подобраться поближе, Ползли, подобно гигантским амебам, приклеившись к стенам. Схватив конец троса, свисавший рядом с лестницы, Стинов застегнул карабин на поясе Тейнера. Трос пополз вверх. Тейнеру оставалось только перебирать руками ступени лестницы. Следом за Тейнером вверх по проволочной лестнице полезли остальные. перевалившись через край п р о д е л а н н ы й в стене дыры, Стинов на четвереньках отполз в сторону. Кто-то из людей попытался забрать у него винтовку, которую он тащил за собой на ремне, но едва только взяв винтовку в руки, человек вскрикнул и бросил е е Корпус винтовки был р а с к а л е н до такой степени, что е е невозможно было держать голыми руками. В бок Стинову ударил поток воды, и он от неожиданности о п р о к и н у л с я на спину. Поднявшись на колени, он сорвал с головы шлем и с наслаждением подставил пылающее лицо под упругие струи холодной воды, которой его поливали из шланга. Едва только Волков, поднимавшийся по лестнице последним, ввалился в сектор, Стоявший чуть в стороне автопогрузчик запечатал дыру в стене, закрепленной на захватах плитой, раздавив при этом варианта, пытавшегося пролезть следом за людьми. Двух небольших вариантов, которым удалось проскользнуть в дыру, пригвоздили к полу заточенными на концах арматурами, после чего Хук сжег их из огнемета, наблюдая за тем, как медленно обугливаются конвульсивно дергающиеся тела. С лицом, облепленным мокрыми волосами, с воспаленными покрасневшими глазами и со злорадной усмешкой, на дергающихся губах он был похож на безумца, готового обратить свое оружие против всего живого». «Ну и прогулку ты нам устроил», — сказал Хук, увидев направлявшегося к нему Юргена. Поставив винтовку на предохранитель, он бросил ее на землю, сорвал с рук перчатки и, проведя ладонями по лицу, убрал волосы. «Главное, что все целы», — без тени улыбки ответил Юрген. «Тейнеру нужен врач», — сказал Стинов. «Тейнер лежал на спине, раскинув руки в стороны». Дышал он тяжело, с хрипами. Лицо его покрывало мертвенная бледность, сквозь которую проступали багровые пятна ожогов. Приоткрыв глаза, он попытался подняться, опираясь на локоть, но с протяжным стоном снова упал. Двое человек аккуратно переложили тейнера на носилки и установили их на заднем сидении открытого электромобиля. Сорвавшись с места, машина стремительно понеслась по разделительным дорожкам между участками возделываемой земли. Тем временем находившаяся неподалеку бригада ремонтников уже принялась за восстановление стены. — Кому-нибудь еще требуется медицинская помощь? — спросил ю р г е н у оставшихся участников рискованного похода. — Всем, — ответил Волков. Но я, например, сначала хочу принять душ.